Глава третья. Чудесное превращение Джулиана Ментла. Я был потрясен тем, как изменился и похорошел Джулиан. Как мог этот уставший от жизни старик всего за несколько лет обрести такую живость и энергию? Я молчал, не в силах этому поверить. Неужели какое-то магическое снадобье открыло ему источник молодости — в чём причина невероятного возрождения? Первым заговорил Джулиан. Он поведал мне, что мир юриспруденции измотал его не только физически и эмоционально, но и духовно. Бешеный ритм и бесконечные требования истрепали и истощили его. Он признал, что его тело буквально разваливалось, а ум утратил блеск. Сердечный приступ — был всего лишь симптомом более глубокой проблемы. Постоянное давление и жёсткий график работы юриста мирового уровня сломили в нём самое важное и, возможно, самое человеческое — его дух. Врач поставил его перед выбором — либо юридическая практика, либо жизнь. И он увидел в этом прекрасную возможность — вновь разжечь тот внутренний огонь, что был знаком ему в молодые годы. Огонь, который угас, когда работа перестала приносить ему удовлетворение и превратилась в обыкновенный бизнес. Джулиан заметно оживлялся, повествуя о том, как он продал все свое имущество и отправился в Индию, в страну, чья древняя культура и мистические традиции всегда очаровывали его». Он рассказывал, как путешествовал из одной крохотной деревушки в другую, иногда пешком, иногда на поезде. Он познавал новые для себя традиции, созерцал вечное, неподвластное воздействию времени пейзажа. Постепенно к нему приходила любовь к индийцам, от которых исходили тепло, доброта и живительная вера в истинный смысл жизни. Даже бедняки распахивали ему свои дома и свои сердца, ему, утомленному путнику, пришедшему из западного мира. В этой чарующей обстановке дни сливались в недели, и Джулиан постепенно начинал снова чувствовать себя живым и цельным, может быть, впервые с детских лет. Его врожденные любопытства — и «Творческая искра» мало-помалу возвращались к нему вместе с воодушевлением и жизненной энергией. Он стал чувствовать себя более радостным и умиротворённым. Он снова начал улыбаться. «Не хочу показаться эксцентричным, Джон, но это было что-то вроде указания изнутри». Какой-то внутренний голос велел мне начать духовное паломничество и зажечь ту искру, которую я когда-то утратил, — сказал Джулиан. Для меня это было время небывалого освобождения. Чем больше он узнавал, тем чаще слышал об индийских монахах, живущих более ста лет и, несмотря на свой почтенный возраст, остающихся молодыми, энергичными, бодрыми. Чем больше он путешествовал, тем больше узнавал о йогах, над которыми не властен возраст, которые овладели искусством управления сознанием и духовного пробуждения. И чем больше он видел, тем больше стремился понять движущие силы, стоящие за тайнами человеческой природы, надеясь применить мудрость этих тайн к своей жизни. Это был какой-то волшебный период в моей жизни, Джон. Вот он я, старый усталый законник, который продал всё, от своей беговой лошади до роликса и уместил оставшееся в большой рюкзак. С ним в своих поисках вечных традиций Востока я никогда не разлучался. «Тяжело было все оставить», — выпалил я, не в силах сдержать любопытство. А «Знаешь, это было самое простое, что мне приходилось делать в жизни. Решение бросить практику и все нажитое пришло само собой. Альбер Камю однажды сказал, что «настоящая забота о будущем состоит в том, чтобы отдать все настоящему». Именно так я и поступил». Я знал, что должен как-то измениться, поэтому я прислушался к велению сердца и решил всё сделать сразу.